«Несчастной Октавии перерезали вены на руках и ногах», — монотонно читал Сенек. Но от страха ее кровь оледенела в жилах и не сочилась из ран. И тогда, чтобы ускорить смерть Октавии, ее отнесли в горячую баню. Как она молила о жизни, но тщетно. Она была виновна в том, что Цезарь желал жениться на попее Сабине. Нарон ударил бичом. Сенатор заржал и яростно завопил. «Сенаторы! Великий Цезарь уличил свою жену Октавию в прелюбодеянии с жалким рабом и в заговоре против Сената. Да здравствуй, Цезарь! Да сохранят тебя боги для нас тридцать раз! Мы всегда желали такого Цезаря, как ты, тридцать раз! Ты наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный Цезарь шестьдесят раз!» Он заржал и замолк. Сенека неподвижно стоял на арене со свитком в руке. Нерон бесстыдно ласкал Венера. «Смотри, смотри, Сенека, весь мир в этих влажных губах!» — шептал Нерон. Венера смеялась, отвечая на ласки Нерона. «Ай, как она льнет! Неужто этот смех, эти крутые бедра, не стоят холодной крови худосочной Октавии?» Венера заливалась счастливым смехом. «Как она счастливо глядела тогда на отрезанную голову Октавии! Как удобно жить в наш просвещенный век!» «Быстро стали ездить колесницы, только убили и уже несут тебе отрезанную голову на золотом блюде». «О, мое тело! Оно повелевает своим цезарем! Оно победило!» Торжествуя, смеялась и Венера. «Как я люблю радость на человеческом лице! Человек смеется...» Ему кажется, что он распоряжается Своею судьбой, ушептал Нерон И лаская Венеру, он вынул нож Из-за ноги и нежно щекотал ее этим ножом И откликаясь на эту странную ласку Венера смеялась, смеялась, смеялась И когда смех ее стал безудержным, безумным Нерон ударил ее ножом в сердце стона Венера упала навзничь на арену. «А этот смех был последним», сказал Нарон. Сенека по цепенении глядел на застывшую в сверкающих опилках Венеру. Нарон улыбнулся. «Каждый раз ты так смешно пугаешься, будто впервые видишь убийство». И Нарон потащил Венеру за ногу, как куклу прочь с арены. Понимаешь, папею надо было убить. Римский народ ее ненавидел, а ты учил. Цезарь должен думать прежде всего о благе народа. Кстати, это убийство единогласно одобрил наш сенат. Да здравствует цезарь тридцать раз. Мы всегда желали такого цезаря, как ты, тридцать раз. Ты наш отец, друг и брат. Ты, хороший сенатор и истинный Цезарь, восемьдесят раз вопил сенатор страшно без пауз. Это не речь! Зашептал Нарон в восторге. Он ржет! Свершилось! Сенатор превратился в коня. Я ввел новую породу. Сенатор и кони. Я поставлю в Сенате мраморные стойла, а? Грандиозно! Из темноты выскочил Амур. Ночь на исходе. Звезды меркнут. Цезарь. Да! «Он прав», — сказал Нарон, и ударом ноги опрокинул кубок со свитками. «Скоро придет Тигелин, А сколько ты еще не прочитал, учитель?» Он торопливо проглядывал оставшиеся свитки, бормоча и швыряя их обратно на арену. Filing... «Вчера убит сенатор Цезоний Руф. Это ясно. Вчера мудавлен консул Корнелий Сабин. Вчера убит Децим Помпио. Как скучно». Вчера умер богач Ваттия. Он умер своей смертью, вещь удивительная по нынешним временам. Да, вот. Вчера умерла попея Сабина. Ай, как я любил мою попею, как я страдал. Читай это письмо, Санека, а я буду вспоминать ее ласки. Это будет твое последнее письмо. Пора определять плату.